молчаливые следопыты увидели как старик набил трубку зажег и стал курить они постарались хорошенько запомнить запах табака чтобы потом узнать балдео даже в самую темную ночь потом по тропе прошли угольщики и конечно остановились поболтать с балдео который считался первым охотником в этих местах все они уселись в кружок И закурили а багиры и остальные подошли поближе и смотрели на них, пока балдео рассказывал с сначала и до конца с прибавлениями и выдумками всю историю маугли мальчика оборотня. как он балдео убил шерхана и как маугли обернулся волком и дрался с ним целый день. А потом снова превратился в мальчика и иколдовал ружье балдео, так что когда он прицелился в Маугли, пуля свернула в сторону и уубила одного из буйа в балдео. И как деревня послала балдео самого храббрго охотника в сионийских горах убить волка оборотня, а Месоа с мужем родители и оборотня сидят под замком и собственной хижине и скоро их начнут пытать для того чтобы они сознались в колдовстве а потом сожгут на костре когда спросили угольщики котором тоже очень хотелось посмотреть на эту церемонию. Боалдео сказал, что до его возвращения ничего не станут делать. в деревне хотят, чтобы он сначала убил лесного мальчика. после того они расправятся с Меу и ее мужем и поделят между собой их землю и буйлов. Оойволы у мужа Меуи кстати сказать очень хороши. Ведьмы колдунов всего лучше убивать, говорил балдео. а такие люди, которые берут в приемыши волков оборотней из лесу и есть самые злые колдуны. Угольщики боязливо озирались по сторонам. благодаря судьбу за то, что не видали оборотня. Однако они не сомневались, что такой храбрец как балдео разыщит оборотня, скорее всякого другого.